Глава девятая. Уловки. Логические манипуляции. 30 самых сложных уловок. Точного и строгого определения термина «уловки» нет. Обычно под уловками понимают некорректные способы ведения спора или переговоров, недозволенные приемы, своеобразные подножки и диверсии в логико-риторическом русле. Для меня есть четкая грань между манипуляциями и уловками. Если манипуляции всегда касаются эмоционального, бьют по человеку и его эго, выбирают эмоции и жертвы в качестве своей мишени, то уловки неизменно связаны с рациональным. Своеобразные логические манипуляции. Исходя из того, что уловки связаны с рацио, в целом их проще обнаружить, им легче противодействовать. Уловки не выводят из равновесия, не играют на наших чувствах. Когда мы имеем дело с уловками, легче включить критическое мышление и их обнаружить. Я собрал, детально проанализировал и нашел способы противодействия для 30 самых сложных и распространенных уловок, которые можно встретить в личной и деловой сфере, на переговорах, встречах и собраниях, в общении с клиентами, коллегами и руководителями, с домашними и близкими людьми. Эти уловки напрямую не затрагивают человека, не играют на его чувствах и эмоциях. Все они либо касаются предмета обсуждения, либо играют с логикой, либо выступают в качестве аргумента, либо сопровождают процесс ведения беседы или переговоров. Все 30 уловок можно легко разделить на типы, коих у меня получилось пять. Когда есть стройная и логичная классификация, уловки легче обнаруживать и работать с ними. В моей вселенной манипулятивного воздействия Все уловки делятся на пять видов. Уловки, связанные с тезисом, это первый вид. Они всегда касаются предмета обсуждения или переговоров. Уловки, выступающие в качестве аргумента, это второй тип. Случай, когда вместо доказанного довода используются некорректные, непозволительные данные или высказывания. смысловые уловки, это третий тип. Они всегда связаны со смысловой нагрузкой сказанного. Уловки логики и причинно-следственной связи – это четвертый вид. Умышленное нарушение законов логики, когда одно не вытекает из другого, либо используются непозволительные сравнения или додумывания. Ну и пятое – это поведенческие уловки или уловки формы. Они всегда касаются манеры поведения оппонента, могут быть крайне деструктивными, однако в отличие от манипуляции никогда не задевают внутренний мир жертвы. Первое, что мы с вами разберем, это уловки тезиса. К ним будут относиться подмена тезиса, неопределенность тезиса, сужение или расширение тезиса, атака вопросами, критика не за а за и, наконец, уловка под названием теория и практика. Давайте об этих шести уловках поговорим поподробнее.